Глава 9 Проследовав за мастером в просторную, освещенную магическими светильниками комнату, я дождался, когда он закроет за собой дверь. Уже собрался вывалить на голову Саяна сотню вопросов, но увидел кулак, которым дед грозил мне и закрыл рот. «Значит, это ты убил летающего демона?» Мастер продолжал изображать строгого мага. Два золотых можешь забрать сейчас и проваливать отсюда. Или придешь через две недели и получишь от 7 до 10 золотых монет. Советую тебе принять первый вариант. Принимаю, рассоветуешь Ответил я, сдерживая рвущиеся с языка ругательства и при этом пристально глядя в глаза деду. Вот, держи. Мастер протянул мне небольшой кожаный мешочек, в котором было явно больше двух золотых. Я собрался было задать парочку вопросов, но дед, изображающий местного алхимика, продолжил говорить сердитым голосом. Свое ты получил, можешь проваливать. И человек, знакомый мне с детства, повернувшись спиной, начал перекладывать какие-то стеклянные баночки. Я же, скрипнув зубами от внезапно вспыхнувшей в груди злости, открыл дверь и вышел в коридор. Тяжелыми шагами протопал до Фае. Пересек его, ориентируясь на свет, пробивающийся из неплотно прикрытой двери, и, наконец, выбрался на улицу. Только здесь понял, что все время, пока находился в здании, мне не хватало воздуха. — Демоноборец, ты чего такой хмурый? — обратился ко мне Микша. — Неужто заплатили мало? — Где здесь можно разжиться заклинаниями? — вместо ответа поинтересовался я, но потом все же добавил негромко. — Два золотых. «Так это тебе Карлу надо! Его жена держит одну из лучших магических лавок!» — сообщил мне молодой стражник. «Кстати, мы еще успеваем до закрытия!» Уже на ходу, шагая за микшей, я почувствовал, как что-то пульсирует в руке. Осознав, что до сих пор сжимаю в руке тот мешочек, что передал мне дед, тут же попробовал прощупать его. «Так, вот эти два кругляша — точно золотые монеты!» «Но это не все!» Внутри лежит еще что-то. Развязав шнурок, я осторожно нащупал в мешочке тонкую цепочку и продолговатый предмет. Кулон или амулет. Вытащил находку. Точно, небольшой овальный медальон из белого камня с выбитым на нем сворожьим калавратом. И золотая цепочка. Сосредоточившись на безделушке, внезапно, без предупреждения, получил сообщение от системы. Чтобы идентифицировать этот предмет, необходимо достигнуть десятого уровня. «Убрать в подпространственный карман», — произнес я, и медальон с цепочкой тут же исчез. Не знаю, что мне передал дед, но десятый уровень следует взять как можно скорее. Отправив мешочек за пазуху к кошельку, я чуть ускорился, чтобы не отставать от микши. Совсем недавно испорченное дедом настроение вновь вернулось к своему обычному состоянию. Теперь меня интересовало лишь одно. Кто послал мастера Саяна? Мать? В обход от повелителя хаоса? Вряд ли. Сам дед? Да запросто. Вот только зачем ему так прятаться? Надо поднять уровень, и тогда все станет ясно. Надеюсь. «Елисей, мы пришли!» сообщил мне Микша. Запрятав поглубже все мысли, я полностью сосредоточился на окружающем мире. «Ух ты ж! Да передо мной настоящая магическая лаборатория!» Каменное здание с плоской крышей. Металлические ставни на окнах испечрены рунами, как и окованная металлом тяжелая дверь. Шагнув следом за своим проводником внутрь лавки, я очутился в хорошо освещенном торговом зале. По правую руку стеллажи заполненные снизу доверху свитками. Слева стеклянные витрины, на которых расположены кольца, браслеты, серьги и даже клинки. Прямо по центру зала стойка с посохами. Как боевое оружие, только в умелых руках и против бездоспешного. А вот как усилитель духа и интеллекта, весьма удобно, да и статус мага повышает. «Микша, кого это ты привел?» поинтересовалась молоденькая симпатичная девушка, стоявшая за прилавком у противоположной от входа стены. «Если эта красотка и старше меня, то совсем на чуть-чуть. Интересно, свободно ли ее сердечко? Я бы покорил ее». «Да вот, Фре, привел вам покупателя! Мать или отец далеко?» — спросил стражник. «А сам того и гляди, прожжет на платье верхнюю пуговицу» с таким трудом удерживающую в плену высокую девичью грудь. «Сегодня я за старшую», — с легкой грустью ответила девушка, облокачиваясь на прилавок, от отчего даже я сосредоточил внимание на прелестях красавицы. Вот чертовка! Ни единый мускул на лице не дрогнул. Зато глаза, полные озорных бесенят, выдали с лихвой. «Так это, я же говорю, вот, привел этого покупателя, в общем!» Внезапно ставка с наязычным, забормотал Микша. И это... Вот. Чего желаете, покупатель? Девушка, поняв, что молодой стражник выбыл из игры, перевела взгляд на меня. Эх, лапуля. Знала бы ты, с кем связалась? Для начала, желаю познакомиться со столь обворожительной девушкой. Первая спокойная ночь в этом мире. В том смысле, что я провел ее не в дороге или в сражениях с демонами, а в чистой и мягкой постели. Да еще и не один, а с красавицей. Жаль, что все хорошее, как, впрочем, и плохое, имеет привычку заканчиваться. Вот и эта ночь закончилась. Едва первый луч утреннего солнца скользнул в комнату, и я, и прелестница Фрея одновременно проснулись. — Ох ты ж! Девушка подскочила с кровати, невероятно грациозным движением завернувшись в простыню, которой мы укрывались. «Отвернись, демоноборец! Я хочу одеться!» «Не могу!» — сообщил я с печалью в голосе. «Одна юная чародейка околдовала мои глаза, и теперь я не в силах отвести от нее взгляд». «Ах так! Ну, сам напросился!» Несколько минут шутливой борьбы, из которой я вышел победителем. А потом еще некоторое время, чтобы охладить вновь вспыхнувшую страсть. После был совместный завтрак, который я заказал прямо в номер. Непринужденная беседа и прощальный поцелуй. И я, и молодая волшебница знали, что больше не увидимся. Проводив гостью, я задержался в трапезной. Расспросил хозяйку, не искал ли меня кто-нибудь. Затем заплатил за постой до завтрашнего обеда. Прихватил с собой кувшин кваса и корзинку пирогов с мясом и вновь поднялся в свою комнату. Пришла пора знакомиться с покупками. С золотом я расстался полностью. Зато у меня появилось три кольца. Каждая на плюс два к духу и плюс один к интеллекту. И два свитка с заклинаниями второго круга. Чем они отличались от нулевого? Все просто. Являясь изначально более мощными, они могли улучшаться до третьего ранга, в отличие от нулевых заклинаний, способных достигнуть лишь второго ранга. Всего было четыре круга заклинаний – нулевой, второй, четвертый и божественный. Магия последнего ограничилась проявлением силы бессмертных, таких богов, как Сварог или Мой Отец. Сколько было рангов у заклинаний третьего и божественного кругов, я не знал. Но понимал, что даже на втором круге нужны тысячи, если не десятки тысяч кастов, чтобы улучшить магическое плетение. Так что второй круг на первом даре – наилучший вариант. Итак, первый изученный свиток. Получено заклинание. Ледяной щит. Активация. 50 единиц маны. Слово «активатор» – ледник. Процесс. Вокруг мага создается стена. Состоящая из замерзшей воды. Неподвижный щит, имеющий 1400 единиц защиты. Время действия заклинания 5 минут или до полного обнуления единиц защиты. Ограничение. Повторная активация, возможно, не раньше, чем через полторы минуты. А теперь второй свиток. Получено заклинание. Ледяное копье. Активация. 60 маны. Слово активатор. Прокол. Дальность. 4 метра. Умножить очки ловкости. Процесс. Макс создает в воздухе ледяное копье и усилием воли кидает его в противника. Наносимый урон. 380 единиц. Хм. Жаль, что в лавке Карла не нашлось свитков с магией святой воды. Пришлось купить стандартные, со стихией воды. Зато я приобрел аж 10 фиалов с зельем. 5, дающих плюс 100 к мани, и 5, восполняющих очки жизни, тоже на плюс 100. По-хорошему, этого хватит на один короткий бой с достойным противником. Прикинул, сколько мне еще дней осталось для выполнения задания. Поморщился от сознания, что уже меньше двух недель. А вдруг этот самый проторг, что-то вроде главы ордена и находится неизвестно где. А я сижу тут, пироги с квасом запиваю. Вновь спустившись вниз, поинтересовался у хозяйки, есть ли в отряде представительства демоноборцев или хотя бы тех, кто с ними плотно сотрудничает. «Нет у нас такого, Елисей!» — ответила Огурша. «В этих краях демонов, почитай, лет 20 не видели. Вот и съехали отсюда все демоноборцы, а за ними и охотники на твари хаоса. Если кто-то и сможет тебе помочь, то это наш магистр». Самый старый маг в городе. Он уже вторую сотню лет коптит небо. Должен знать такие вещи. Спасибо за совет. Поблагодарил я женщину. А как попасть к нему на прием? Да прямо к его башне иди. Она в трех кварталах к югу от центральной площади. Просто стучись в дверь. Она там одна, увидишь. Если откроет, значит повезло. А нет... Тогда и второй раз пытаться бессмысленно. Не станет принимать. Как имя у этого мага? Поинтересовался я. Да по-разному его называют. Но ты, как чужак, обращайся так. Магистр Зракус. Как? Как? Не понял я с первого раза. Зракус. И да, если решишься пошутить над его именем, отправишься на круг возрождения. «Что ж, благодарю за помощь! Пойду, пожалуй, навещу вашего мага!» «Ты уже отблагодарил, когда ящера сверзил!» — улыбнулась хозяйка гостиницы. «И будь повежливая с магистром, он в последнее время очень раздражительный. Старость, наверное!» Дорогу до башни с трудом, но нашел. По пути успел лучше рассмотреть центр города. Ничего выдающегося, таких и в моем четырежды едином мире хватает. Разве что игроки, вернувшиеся на первый дар, создавали излишнюю суету. Ну еще бы, местные и так недолюбливали чужаков. А теперь, после бегства пришлых в столь сложный для города момент, и вовсе издевались, давая невыполнимые задания. Жилище мага было не столь высоким, как я себе представлял. Метров 15, не больше. Стены башни из черного глянцевого камня, чем-то напоминающего вулканическое стекло, и давящая атмосфера, заставляющая избегать мрачное сооружение. Вход я обнаружил не сразу. Пришлось описать полукруг вдоль стены, чтобы добраться до маленькой, даже для гнома, двери. Мысленно выругавшись в адрес мага, я уже протянул руку, чтобы постучать по двери тяжелым бронзовым кольцом, но в этот момент меня окликнули. «Елисей, подожди! Давай вместе! Так шансы попасть внутрь выше!» Обернувшись на голос, я встретился глазами с игроком. «Надо же! Орк Андер, восьмой уровень. Первый, увиденный мною в первом даре представитель этой расы. В мире моего отца был народ орков, сильных, мужественных воинов, не ведающих страха в бою. Я провел среди них несколько лет своей жизни» и по-настоящему уважал этих зеленокожих разумных. Боги наделили их большим сердцем. — Уф! Приветствую! Андер протянул мне руку, здороваясь. — И тебе доброго дня! — я ответил на рукопожатие. — Уверен, что вдвоем стучаться — хорошая идея, — уточнил я. — Да, мне так посоветовал стражник с западных ворот, — ответил орк. «Иногда Зракус любит одаривать посетителей подарками, и для этого устраивает между двумя пришедшими к нему разумными опрос. Кто даст больше правильных ответов, тот и победит. Ну и как утешительная награда для проигравшего, его выслушают». «Хм, ну давай попробуем», — согласился я. «Стучим на счет три. Раз, два...» Раздался громкий металлический щелчок, и дверь сама начала отворяться. Из пещеры пахнуло холодом и сыростью. Переглянувшись с клыкастым, я первым шагнул внутрь, с трудом сдерживая, чтобы не извлечь кинжал из ножен. Очень уж мрачно все выглядело внутри. «Поднимайтесь наверх!» Прозвучал откуда-то сверху приглушенный расстоянием голос. «Что ж, раз приглашают, почему бы и не подняться?» Лестница оказалась довольно крутой и темной, по такой быстро не поднимешься. Так и хочется ухватиться за перила покрепче, чтобы не сверзиться. Ох, непрост этот магистр, ох, непрост. «Не люблю колдунов», — проворчал за моей спиной орк, и я был с ним полностью согласен. К счастью, подъем быстро закончился, и мы очутились на небольшой площадке, с которой можно пройти лишь в одном направлении через приоткрытую дверь. За ней обнаружился большой полукруглый зал, освещенный солнечным светом, пробивающимся сквозь узкие окна. Посередине зала стоял черный трон, на котором восседал щедушный старичок. «И это и есть магистр?» «Зачем пожаловали молодые воины?» поинтересовался Зракус. «Я не успел и рта раскрыть» как орк, шагнув вперед, задал свой вопрос. «Где мне найти магистра Архона?» «Хм... Охотник за демонами, значит! А зачем тебе глава Восточной гильдии охотников?» «Я знаю, кто наслал на город демонов, и мне нужно передать информацию магистру!» Ничуть не смутившись, ответил Андер. «Что ж, я подскажу, где искать главу». «А тебе, молодой человек, что потребовалось от старшего мага?» «Я ищу ближайшее представительство демоноборцев», — сообщил я и, опережая события, ответил на незаданный вопрос. «Хочу получить квест по профессии». «Стоп! А не ты ли уничтожил совсем недавно ящера Хаоса?» Кратчево спросил маг, и его тон мне очень не понравился. Поход к Зракусу превращался во что-то нехорошее. «Случайно вышло!» — ответил я. С испугу нанес критический удар. «Хм, критический, значит. Вот что я скажу, милые мои. Идите-ка вы вниз, подождите у входа в мою башню». Мне надо связаться с нужными вам людьми, спросить, хотят ли они видеть новых борцов с демонами. И если да, то я вновь позову вас. Но шевелись!» Недоумевая от происходящего, мы двинулись к выходу, покинули зал и сразу начали спускаться вниз. Я в этот раз двигался вторым, и потому был вынужден дожидаться, пока негромко ругающийся орк спустится на первый этаж. От скуки даже прислушался, что он там бормочет. «Говорили мне, что Зраку странный, а я не поверил!» – проворчал Андер и тут же передразнил мастера. «Надо связаться с нужными вам людьми!» – вред как дышит! «Не зря стражники называют его черный магистр!» Такие прозвища просто так не дают. От последнего предложения, произнесенного орком, меня словно ледяной водой окатили. «Черный магистр». В голове тут же всплыл рассказ демона-менталиста, допрашиваемого мною на горе. «Нет, это Черный магистр приказал нам открыть малые врата. Наши князья тут ни при чем». «Ах, хватит!» Я говорю правду, демоноборец. Перестань лить на меня эту странную воду. Да, это люди призвали нас. Вам постоянно хочется власти. Я не знаю, кто стоит за всем этим, но это очень сильная организация. Да, черный Магистр выступал посредником между демонами и тем, кто вырвал нас из хаоса. Мой повелитель, князь третьего ада, Велизар, никогда бы не позарился на эти жалкие земли. Если он захочет напасть, то начнет сразу со столицы человеческой империи. — Андер, это ловушка! — прошипел я, склонив голову вниз. — Замри! — Что? — не понял меня орк. — Елисей, что ты говоришь? Какая... Договорить да моему невольному напарнику не дали. Десятки длинных черных теней метнулись к нам с первого этажа. Лишь один миг, а меня всего оплели с ног до головы мерзкие склизкие щупальца. Не успел сориентироваться, как мою тушку оторвали от лестницы, и я завис в трех метрах от пола, клубящегося черным маревом. Вместо испуга я в этот момент думал лишь об одном. Что это за магия такая? Нас с Сандером плавно опустило вниз прямо в объятия черной липкой субстанции. Орк, зарычав, попытался вырваться, но щупальца усилили хватку, и охотника на демонов прижало спиной к стене. Меня же и не требовалось особо удерживать с моими-то текущими параметрами силы. — Мальчишки! — прозвучал сверху старческий голос. — Такие глупые! Сами пришли ко мне! И это хорошо! Теперь светлые выродки не скоро узнают, что происходит на окраине империи. А когда узнают, станет слишком поздно. И даже не пытайтесь прикончить себя, даже таким способом отсюда не выбраться.